В августе перед ним открылись горные гряды Куянды и Аламан. Местные жители говорили Семёнову, что в ясный день с вершины Аламана можно увидеть небесные горы. «Это стена, соединяющая землю и небо», говорили русские переселенцы, поселившиеся в этих краях. «Край земли за теми горами, никто никогда туда не ходил». И вот он стоит на вершине, а далеко впереди поднимался тянь-шань. Он спустился к берегам Исыкуля, обследовал их, собрал образцы пород, с удивлением глядел, как казаки, стоя по колено в воде, наотмаш рубили шашками рыбу, сазанов, собравшихся в прибрежных зарослях в несметные стаи. Наклонился... и зачерпнул ладонью из икульской воды она была чиста холодна, но солоновата и для питья не годилась. семенов обследовал берег нашел несколько раковин и обнаружил что они принадлежат к новому виду пресноводного рода. но задерживаться здесь дальше он не мог с ним было всего несколько казаков, а воинственные сары подданные Коканского хана, враждовавшего с русскими, то и дело объявлялись поблизости. Вскоре вспыхнули и сигнальные костры, зажженные ими. Пришлось возвращаться в Верный. Семёнов приехал в Верный в середине сентября. Саребагиши все чаще и чаще стали появляться под стенами города, грабили караваны, пользуясь тем, что людей для защиты их не хватало. Полковник Хаментовский, знакомый Петру Петровичу по Петербургу, дал под его команду сотню казаков и предложил разведать тылы противника, собрать сведения о военных силах Коканского хана. Семенов без промедления выступил во главе отряда на запад вдоль Зайлийского Алатау. В первый же день произошла стычка с рыбагишами. Казаки обратили их в поспешное бегство, отряд Семёнова преследовал их. Только подожженная бежавшими сухая трава остановила казаков. Перед ними возвышались небесные горы. Семёнов решил вести отряд вверх к перевалу. Он надеялся, пройдя перевал, спуститься в долину по ту сторону гор, достичь верховьев реки Чу, и выйти на западные берега Исык-Куля. И о реке Чу, и о самом Исык-Куле европейские географы знали очень немногое. Отряд спустился в долину, прошел мимо киргизских аулов, встретившись с одним из предводителей сары-багишей, установил с ними дружеские отношения. Семенов получил двух проводников, которые и привели его одного уже без отряда по Чуйской долине до самого Исыкуля. Это было огромной удачей. Он прошел вдоль течения мелководной Кутемды до самого ее устья в озере и убедился в том, что с Чу она не связана. В свою очередь Чу не вытекает из озера, у Исыкуля нет стока. Зиму 1856-1857 года семёнов провел в Барнауле. Он решил привести в порядок коллекции, написать подробный отчет географическому обществу, подготовиться к следующей экспедиции, которую наметил на весну 1857 года. В отчете он иллюстрировал свои размышления о пяти зонах заилийского Алатау наблюдениями над их растительностью. Материал собрал богатейший — 70 видов растений, среди которых оказалось четыре вида еще неизвестных науке — новые виды рябины и клёна. Но он не просто описывал горные зоны и растения, а доказывал, что растительность необходимо рассматривать как органическую часть мира, в котором она живет, в неразрывной связи с климатом, геологией, гидрографией. В Барнауле Петр Петрович встретился с Достоевским, с которым познакомился еще в Петербурге. Две недели гостил Федор Михайлович в доме Семенова. Достоевский работал тогда над записками из «Мертвого дома» и читал Семенову отдельные главы. Уже много лет спустя, на склоне лет, Петр Петрович напишет «Потрясающее впечатление производило на меня это чтение, и как я живо переносился в ужасные условия жизни страдальца, вышедшего более чем когда-либо с чистой душой и просветленным умом из тяжелой борьбы». Они расстались. Достоевский спешил в Кузнецк сочетаться браком, но скоро вернулся. уже с молодой женой и прогостил у Петра Петровича еще две недели. Летом 1857 года Семёнов во главе большого отряда вышел из Верного. На этот раз его спутником был художник Павел Михайлович Кошаров, учитель рисования Томской гимназии. Он прошел по северному склону Заилийского Алатау на восток, до реки Чилик, через параллельные окряжи Согеты и Торьегыр, и в заключенные между ними сухое безводное и бесплодное плоскогорья достиг верхнего течения Чарына притока Или. С узкого гребня на юго-востоке Семенов первым из европейцев увидел величественный хан Тенгри, перевалив Кюнгей-Алатова Он прошел на юг к северным склонам терский алатао В один из вечеров, остановившись на ночевку, Семенов насладился чудесной панорамой. Солнце уже склонялось к вечеру. Над Кюнгеем носились темные облака, эффектно освещенные солнечным закатом. В то время, когда снежные вершины Кюнге-Алатао уже начали загораться, альпийским мерцанием. Мягкие, куполовидные предгорья были облиты светом, как будто горы горели и дымились. Поднявшись на перевал в терский и Алатово, он увидел на юге реки Нарын верховье древнего Яксарта, Сырдарьи. Перед ним расстилалась волнистая равнина с зелеными озерцами. Сырты... внутреннего тяньшане. Спуститься к Нарыну Семенов не решился, так как лошади были изранены и измучены, поэтому он вернулся к исыкулю, затем перевалил Кюнгей-Алатоа и достиг реки Чилик. Отдохнув в ауле и наняв свежих лошадей, Семенов вышел к Нарыну и поднялся по его левой составляющей. С перевала... В Терске и Алатово он был ослеплен неожиданным зрелищем. На юго-востоке возвышался самый величественный из когда-либо виденных мною горных хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял из снежных исполинов. Семенов насчитал их не менее тридцати. Как раз посередине возвышалась одна резко отделяющаяся по своей колоссальной высоте белоснежная остроконечная пирамида. Хан Тенгри, долгое время считавшийся высшей точкой 6995 метров Тяньшане. Спустившись в долину реки Сары джаз бассейн Тарима, он прошел к ее верховьям, где открыл огромные ледники, в существовании которых он прежде сомневался, а затем вернулся в Верный. На этот раз семёнова выделили для охраны казачий конвой в 50 сабель, и, кроме того, к нему должен был примкнуть Тезек, султан Большой Орды со своим отрядом в полторы тысячи человек. С такими силами можно было рассчитывать на успех предприятия. Вместе с кошаровым семёнов обследовал предгорье Зайлийского Алатау. В алма долине открыл новую породу клёна, родственную Гималайской, которую потом так и назвали клёном Семёнова. Перешёл реку талгар поднялся на вершину горы до высоты почти в три тысячи метров и, стоя над облаками, в восхищении замер. Перед ним снова возвышались небесные горы. Дорога вглубь Теньшаня. неожиданно оказалась открытой. Сары-богиши, узнав о приближении сильного отряда, отошли на реку Чу, освободив захваченные у богинцев пастбища Тезек настаивал на продолжении похода, чтобы свести счеты с сары-богишами, но Семенову не хотелось вмешиваться в междоусобные распри. Он оставил Тезека охранять кочевья богинцев на берегах иссык а сам вместе с Кошаровым и конвоевым отрядом через Заукинский перевал двинулся к истокам Нарына. Эта река, верхняя часть Сырдарьи, давно занимала его воображение, ведь никто не видел ее истоков, терявшихся где-то в горных озерах. Этот поход едва не стоил ему жизни. Тропа на перевал шла круто, все время по краю пропасти. Лошадь Семенова с трудом поднималась, осторожно ступая по ненадежным камням и косясь на трупы лошадей, верблюдов, баранов, попадавшихся едва ли не за каждым поворотом тропы. Внезапно она вскинулась. Семенов чудом успел высвободить ноги из тремян и ухватиться за нависающий камень скалы, как лошадь исчезла в пропасти. Подъехав, Кошаров помог спуститься Семенову. Оба молча смотрели на труп богинца, которого испугалась лошадь. Спустившись с перевала, они прошли по равнине и приблизились к трем озерам, дававшим исток небольшим речкам, сливающимся неподалеку в единое русло — Нарын. Он нес свои воды на юго-восток, но лошади были измучены. И, проблуждав часа два меж истоков рынок семёнов принимает решение пуститься в обратный путь. Потом он собрался пойти к хан Тенгри, горной группе, самая высокая вершина которой считалась и высочайшим пиком Тяньшане. Хан Тенгри — царь всех духов небесных. Семёнов измерил его. Семь тысяч метров. На склонах Тенгри-Тага Петр Петрович обследовал гигантский ледник, самый большой на Тяньшане, которому позже дадут его имя. И тут же, неподалеку от ледника, увидел качкаров, баранов с массивными, могучими рогами. Зоологи считали, что кочкары полностью вымерли. «Я мог рассмотреть в свой бинокль», — вспоминал исследователь, — что это были громадные бараны с теми характерными рогами, черепа которых мы находили во множестве в долине Сарыджаза. Со времен Марка Пола их впервые увидел ученый. Но ценным оказался и собранный на склонах Хантенгри гербарий. Четыре новых вида растений подарил семёнов ученому миру. Экспедиция была успешной. Однако Семенов не нашел доказательств в теории Гумбольта о вулканическом происхождении Теншани.